Глава пятая. Марианна потянулась за пультом и включила примастившийся на микроволновке старенький, видавший виды, портативный телевизор, одну из реликвий, оставшихся после Себастьяна. Тот купил телевизор, еще будучи студентом, чтобы по выходным смотреть крикет и регби во время приготовления обеда. Точнее, обед готовила Марианна, и Себастьян делал вид, что помогает. Телевизор барахлил, и экран несколько раз мигнул, прежде чем возникло изображение. Марианна выбрала новостной канал BBC. Журналист средних лет вёл репортаж с места происшествия где-то на природе. Уже смеркалось и Марианна не могла толком разглядеть, где именно. Судя по всему, посреди какого-то поля или луга. «Найдено в Кембридже, в заповеднике Paradise», — вещал журналист. «С нами рядом находится человек, поднявший тревогу. Расскажите, пожалуйста, что произошло». Попросил он кого-то, стоявшего вне видимости. Камера повернулась, и в кадре появился нервный коротышка лет шестидесяти с покрасневшим лицом. Он растерянно моргнул, словно от яркого света, и сбивчиво забормотал. Э, несколько часов назад я, как обычно, выгуливал в Парадайзе собаку примерно в четыре, может, в четверть пятого или двадцать минут, Мы шли вдоль реки по тропинке, там берег такой болотистый, и вдруг он запнулся, не закончив фразы, и заговорил снова. Мой пёс убежал куда-то в траву и не возвращался, как я его не звал. И я подумал, что он погнался за какой-нибудь лисой или птицей и пошёл за ним, а там... У самой воды мужчина как-то странно выпучил глаза. Марианна прекрасно понимала, что означает такое выражение лица. Увидела что-то ужасное, промелькнуло у нее в голове. «Не хочу ничего слышать, не хочу знать, что случилось». Там лежала девушка лет двадцати, не старше. Мужчина торопился, желая выговориться. «Волосы до плеч». «Кажется, рыжие, вся в крови, всё вокруг залито кровью». Он умолк, и журналист задал наводящий вопрос. «Её убили?» «Да, ударили ножом много раз. Не могу сказать, сколько именно у неё было такое лицо. Это ужасно. Её глаза глаза распахнуты, всё смотрят, смотрят. Его голос сорвался». По щекам потекли слезы. Он в шоке, профессионально отметил его состояние Марианна. Нельзя брать у него интервью. Кто-то должен это прекратить. Видимо, осознав, что дело зашло слишком далеко, журналист закончил расспрос и снова возник в кадре. Последние новости из Кембриджа. Полиция приступает к расследованию убийства. Жертвой стала девушка лет двадцати. Марианна выключила телевизор, и несколько мгновений в ступоре таращилась на погасший экран, не в силах шевельнуться. Вспомнив, что все еще сжимает в руке телефон, она поднесла его к уху. — Зои, ты тут? — Мне... Мне кажется, это Тара. — Что? Тара была однокурсницей и близкой подругой Зои, они... Обе учились в Кембриджском университете, в колледже Святого Христофора. Марианна помедлила, стараясь подавить беспокойство в голосе. «Почему ты так думаешь?» «По описанию, похоже, и она не попадалась никому на глаза со вчерашнего дня. Я у всех спрашиваю, не знает ли кто-нибудь, где она, и мне, мне так страшно. Ума не приложу, что теперь?» «Тише, тише». Когда ты в последний раз с ней виделась? Вчера вечером. И она... Зоя запнулась. марианна она очень странно себя вела. Я... Странно, что ты имеешь в виду. Она... Она говорила такое, что с ума можно сойти. Что именно? На секунду повисла тишина. Затем Зоя шепнула. Я... «Не могу сейчас объяснить. Ты приедешь?» «Обязательно, Зои, послушай. Ты поставила в известность руководство колледжа. Ты должна им все рассказать. Пойди к декану». А, -а, «А что я ему скажу?» «То же, что и мне. Что ты волнуешься за Тару. Они свяжутся с полицией, с родителями Тары. С, -с родителями, но... Но вдруг я ошибаюсь?» «Ну, конечно, ошибаешься», — ответила Марианна с подчеркнутой уверенностью который на самом деле не ощущала. «Наверняка старый все хорошо, но удостовериться все-таки надо. Ты же сама понимаешь, правда? Если хочешь, я могу позвонить в колледж вместо тебя. Нет-нет, все в порядке, я схожу к декану. Вот и молодец. А потом ложись спать, ладно? Я завтра приеду. Спасибо, Марианна, я люблю тебя. И я тебя». Марианна положила трубку. Подхватив позабытый нетронутый бокал, залпом выпила вино и дрожащей рукой снова потянулась за бутылкой.